6 боевое распоряжение на атаку немного прибавляло к тому что и без него было известно комбат быстро пробежал взглядом две странички рукописного текста дольше задержался на карте постепенно ему стало понятно что охватный маневр предписанный командиром полка вряд ли получится для охвата такой высоты как эта. Понадобился бы ни один батальон и ни одна поддерживающая его батарея. Опять же, соседний за болотом пригорок. С виду это была малозаметная среди мелколесья горбинка, едва обозначенная на карте двумя горизонталями. К тому же располагалась она далеко за флангом, на соседнем неизвестно кому принадлежащем участке. Но в случае именно этого охватного маневра Горбинка оказывалась почти что в тылу боевого порядка батальона. И это уже настораживало. А вдруг там немцы? Невеселое размышление комбата прервал настойчивый внутренний изумер телефона. Чернорученко с охриплой поспешностью назвал свои позывные и снял с головы трубку. «Вас, товарищ комбат!» В шорохе и треске помех слышался нервный голос командира полка. «Опять у вас фокусы, сюрпризы. Когда это кончится, Волошин?» «Что вы имеете в виду?» «Почему вернули карандаши? Вы что, не получили приказ на Сабантуй?» «Получил товарищ десятый». Нарочно невозмутимым голосом ответил комбат. «Так в чем же дело?» «Я вернул больных». «Что?» «Больных?» — Гунько коротко хохотнул недобрым издевательским смехом. «Кто тебе сказал, что они больные? Не они ли сами?» «Ну, конечно! У меня же врача нету!» «Слушай, ты! Вы там нормальный или нет? Если вы будете такой легковерный, так у вас завтра в хозяйстве никого не останется!» «Останется, товарищ десятый, а те, кто на санчасть оглядывается, мне не нужны!» «Как это не нужны? Вы понимаете, что вы говорите? С кем вы тогда будете выполнять боевую задачу? Вы просили пополнение, Я вам дал максимум. За счет других, можно сказать. А вы отказываетесь. Я просто не знаю, как это понимать». Волошин печально вздохнул. Ему опять становилось тоскливо и муторно от этого бессмысленного разговора. «Товарищ Десятый, вот и отдайте их тем, «Кого вы обделили? Мне хватит!» «Хватит?» «Да, хватит!» Трубка примолкла, потом зарокотала опять, но уже в новом, более нетерпеливом тоне. «Имейте в виду, Волошин, я вам завтра это припомню. Запросите помощи, шиш получите!» «Не сомневаюсь!» «Что?» «Говорю, не сомневаюсь, только просить не буду». «Не будете?» «Нет, не буду». Трубка замолкла, и он уже хотел отдать ее Чернорученко, как там снова появился голос. Голос был бодрый, почти веселый, и комбат не сразу узнал его обладателя. «Алло, Волошин!» «Так как вы встретили карандашиков?» «Обычно, хлебом и солью», в тон ему полушутливо ответил комбат. «Теперь он не очень выбирал выражения». Это говорил заместитель командира полка по поличасти майор Миненко, отношения с которым у комбатов был, были довольно демократичные. «Хлеб – хорошее дело, но не забывайте о пище духовной». «Ну а как же? Разумеется!» «Так вот что, надо побеседовать с людьми, рассказать о положении на фронтах, о победе под Сталинградом, про боевые успехи части, да и вообще». Вы знаете о чем. Вы думаете, я политрук? А это не важно. Институт военковым отменен. Так что, тем не менее, вы-то остались. Вот и рассказали бы о положении на фронтах. Ну, это ты брось, Волошин. Недовольно послышалось в трубке. Что мне положено, я и без тебя знаю. Волошин вздохнул полной грудью. Товарищ двадцатый. «Неужели вы думаете, что у меня перед завтрашним Самантуем нет других дел, кроме как рассказывать о положении на фронтах? Я перед своим носом еще не разобрался в положении». Он замолчал. В трубке тоже смолкло. Потом Миненко, наверное, подумал, сказал примирительнее. «Ну хорошо, я подошлю лейтенанта Круглова. Он проведет беседы, а вы уж обеспечи людей». «Завтра?» «Почему завтра?» «Сегодня?» «Ну что вы говорите, товарищ двадцатый? Люди прибыли с марша, усталые и голодные. Завтра? Вы знаете, что их ждет завтра. Надо им отдохнуть или нет? В конце-то концов». заполита этот выпад комбата мало в чем убедил. «Ну-ну, ну, так не пойдет. Мы не можем ни на минуту забывать о политмассовой работе. Мы должны проводить ее в любых условиях. Так требует верховный главнокомандующий. Вы понимаете? Волошин бросил на кожаный футляр трубку и откинулся спиной к стене. От его голоса в землянке проснулся разведчик. Поджав ноги, сел возле ящиков лейтенант Маркин. Он пришлет лейтенанта Круглова, думал комбат. Круглова, конечно, прислать нехитрое дело. Безотказный комсорт и так только вчера ушел из его батальона в соседний. А впрочем, так оно может и лучше. Пусть приходит Круглов, с ним можно договориться и выкроить для бойцов возможность хотя бы на переменку отдохнуть перед атакой. Иначе завтра от них, задерганных и не отдохнувших, проку будет немного. Это он знал точно. Разведчик спросонье поскреб под мышками, стянул сапог и начал перематывать портянку. Чернорущенко с недовольным видом продувал трубку, проверяя линии. Маркин вопросительно поглядывал на комбата. «Что он?» Комбат взял с пола карту, на которой и завтрашние задачи еще многое оставалось нерешенным и недодуманным, и, не поднимая взгляда на своего начальника штаба, сказал «Товарищ Маркин, отправляйтесь с девятую и организуйте разведку бугра за болотом!» Маркин немного помедлил, потом подпоясался по полушубку трофейным ремнем с кирзовой кобурой на боку и молча вылез в траншею. Комбат подумал, что, пожалуй, приказал чересчур официально, мнительный лейтенант мог обидеться. Но теперь у него не было никакой охоты к почтительности. Злило начальство, злили немцы, злила неопределенность в обстановке на передовой. А тут еще никаких вестей от разведчиков с высоты. Пора было бы им вернуться и докладывать, да вот ни слуху, ни духу. Начинался второй час ночи. Комбат решительно встал в соломы, ту же подтянул ремень. Его тревожное нетерпение все усиливалось. В такие минуты было несносно оставаться с собой, тянуло к людям, в роты, и Волошин откинул на входе палатку. «Придет Гудман, пусть остается тут». «Есть, товарищ комбат», — согласно ответил Чернорученко. На НП в боковой ячейке тихо шевелилась темная, завернутая в плащ-палатку фигура. Боец уважительно повернулся к комбату, привычно ожидая его вопросов. Волошин остановился, прислушался. Ночь была тихой и загадочная, какая редко выпадает на передовой. По крайней мере, по близости нигде не стреляли. Где-то недалеке слышались голоса, но вряд ли на его участке, наверное, в ближнем тылу у соседей. «Ну что, Прыгунов?» «Так ничего, постреляли немного, достигли. Давно?» «С полчаса назад». Пулемет потыркал, потыркал и смог. Ракет не бросали? Две всего. Часовые, наверное. Может, часовые дежурные, а может и боевое охранение, если засекли разведчиков. А может, те уже вернулись, да Самохин медлит с докладом, хотя такое промедление на него не похоже. А из-за болота с высоты малой ничего не было слышно? — спросил он у Прыгунова. Тот повертел головой. — Нет, ничего, товарищ комбат. Волошин помолчал, слушаясь, и разведчик начал обмахиваться, шлепая себя рукавицами по бокам. Грелся. — Сколько времени уже, товарищ комбат? Часов двенадцать есть? — Половина второго. — Ну, через полчаса сменят. Темордут часов часок до утра? «А утречка наступления не ожидается?» Тихо, без особенного интереса, спросил разведчик. Волошин внутренне поморщился от этого, неприятного теперь вопроса. «Ожидается, прыгунов, утром атака». «Да?» — не слишком даже удивившись, скорее с привычным равнодушием произнес прыгунов. «Тогда хуже дело?» «Да, завтра будет похуже». это наверняка, но говорить о том не хотелось. Заботило множество вопросов, немаловажных для этого завтра, и среди них самым главным был результат разведки нейтралки и того бугра за болотом. Но тут, наверное, надо бы довериться Маркину. Если уж приказал, то надо бы набраться терпения и дождаться выполнения этого приказа. Но, как всегда, в таком положении ждать было не моготу, и Волошин, постояв немного, оперся коленом на край бруствера и выбрался из траншеи.